Глава тринадцатая. Следующие полчаса оказались заняты приготовлениями к процедуре. «Вода должна быть ровно 37,2 градуса», — потребовал психолог. Бровкина начала изучать показания термометра и кивнула. Арина нарядила Эммануила в одеяние для сна и положила кота на матрасик. Я, стараясь не рассмеяться во весь голос, — Ожидала от пациента быстрого побега. Но к моему удивлению, животное не стало возражать. Более того, Иммануил спокойно облачился в пижаму, позволил надеть на свою голову шапочку в виде шлема, не возмутила его и цепь с медальёном, которую повесили на шею. Замечательный мальчик, напевала Ирина Леонидовна. Умник, разумник. «А как его мыть? Котик в пижаме». «Омовение произойдет методом психотерапии», – начал Роман. Дверь распахнулась, появился Никита. «Что делаете?» «Тсссс!» – зашипел Роман. «Не мешайте!» Итак, первый этап подготовки завершен. Дальнейшие действия таковы. «Сейчас Татьяна, по моему знаку, сыграет на Йоке-Куке!» «На чём?» — переспросила я. «Извините, впервые слышу про эту ёлку-куклу!» «Ёка-кука!» — уточнил Корин. «Не волнуйтесь, у вас получится!» «Когда закончите исполнять психозонг...» «Ещё и петь надо!» — испугалась я. «Мне медведь на ухо наступил!» Положите свои страхи и комплексы в жестяную банку, закопайте ёмкость на кладбище и живите счастливо, распорядился зоопсихолог. После окончания выступления Татьяны все покинут помещение. Я один примусь работать с Иммануилом. Когда завершу сеанс, вы вернётесь и приступим к водной части процедуры. Госпожа Сергеева, открывайте «Йоку-куку!» Ощущая себя полной дурочкой, я подняла крышку коробки и увидела внутри большой мяч темно-синего цвета и длинную ложку. С помощью похожего рожка надевают обувь. «Перед вами любимые музыкальные инструменты индейцев Майя», затороторил Роман. «Татьяна, берите уху-пуху!» «Если память мне не изменяет...» «Предмет называется Йококука?» — заметила я. «На сто процентов согласен с вами», — кивнул Корин. «Йококука — как барабан, по ней стучать надо. Только не палочками, а с помощью уху-пуху. Ваша задача — ударить в точку шамахан. Сложность в том, что она плавно перемещается внутри Йокки-куки. Вам надо её найти». «Берите уху-пуху и приступайте!» Я взяла ложку и ткнула ею в шар. «Тишина!» «Сломалась?» — расстроилась Надежда Михайловна. «Невозможно повредить её ку-ку-ку», — успокоил её психотерапевт. «Татьяна, не останавливайтесь! Стучите дальше!» Я продолжила барабанить по тугой резине, но эффекта никакого не было. «Разве так надо лупить?» Рас смеялся Никита, выхватил из моей руки ложку и, что есть сил, стукнул по круглешу. Мне показалось, что потолок упал на пол и взорвался. Потом на меня сзади шлёпнулось нечто мокрое. Оно пробежало по моей спине и пропало. "Держи его!" закричала Рина. Я вздрогнула. "Что случилось?" "Ух ты!" «Вот силища! Орёт, как верблюд на льдине!» Пришёл в восторг Никита и опять ударил по Куки-Йоки. Или Йоки-Куки. На этот раз мне показалось, что под потолком пролетел самолёт, который нёс на тросах бетонную панель. Крепёж лопнул, блок рухнул в ванну. «Эммануил!» — закричала Рина. «Мальчик испугался! Убежал! Скорее!» Отик в ужасе. Ирина Леонидовна унеслась в коридор. Я оринлась за ней. Дверь, дверь, дверь, запричитала Надежда Михайловна. "Забыли её запереть". Я чутилась в прихожей и увидела, что входная дверь приоткрыта. "Боже", ахнула Рина. Иммо выскочили из квартиры. Катастрофа! Во мне наконец-то проснулся руководитель особой бригады. Соблюдаем спокойствие. Мы с Ириной Леонидовной выходим во двор. Потом, если потребуется, на улицу. Остальные осматривают квартиру. Рина кинулась на лестницу, я поспешила за ней. Двор мы изучили быстро, подошли к воротам и столкнулись с нашим дворником. Васенька, обратилась к нему Рина. Вы не видели иммунило? Мужчина опёр со метлу. Как объект выглядит? Крупный, красивый, уши большие, начала описывать кота моя свекровь. Характер замечательный. Во что одет? поинтересовался Василий Николаевич. Розовая пижама, на ней картинки, улыбнулась Рина. Кошечки с бантиками. На голове шапочка для душа, добавила я, но необычная, как шлем. Под подбородком застёгнута. Хм, задумался мужчина, который много лет проработал в бригаде наружного наблюдения. Хм, на ногах что? Ничего, быстро ответила мама Ивана Никифоровича. Босой? уточнил дворник. Можно и так сказать, согласилась я. Особые приметы? Мы с Ириной переглянулись. Красавец, ещё раз объяснила свекровь. Взгляд такой, не передать словами. Весь мокрый, уточнила я. В ванну принимал. Испугался игры на ёки-куки и удрал. Ого, протянул Василий. Ёкакука ядрёна матрёна. Понял. Не встречал пока объект, соответствующий описанию. Васенка, нежно произнесла Рина. Могли ему Нуиль на улицу выйти. Ключ от калитки или ворот у него есть? Вопросом на вопрос ответил Василий Николаевич. Нет, в терцию пропели мы. Тогда он определённо во дворе сейчас, решил наш собеседник. Калитка глухая от земли до верха. Специально так сделана, чтобы никто не перепрыгнул. Ворота тем, кто есть в списке, но брелок посейл, я открываю, и легена. Посторонних впускаем только в случае с заказа пропуском на лицо желающее войти. Я нервно хихикнула. Василий разрешает заходить во двор только лицу, остальные части тела остаются рыдать на улице. Может, и Мануил под воротами пролез? Придумала новый вариант Ирина Леонидовна. Иван Никифорович, предусмотрительный, похвалил моего мужа, охранник, он же дворник. Велел полозье проложить. Под ним створки скользят, даже муха не пролетит. Вступайте домой. Общу периметр, да ложу. А если по-простому говорить, то ваш парень дома, может, в туалете засел. Подождите, выйдет он. А отбой тревоги крикнула Надежда Михайловна, высовываясь из окна. Беглец найден.